Потому что, быть может, именно этого и ожидает от него Солодорец. Слепо броситься вперед, ввязаться в схватку, перебить этих несчастных дурачков и дурочек, имевших неосторожность попасться на удочку запретного трактата. Насколько мог судить некромант, тащившие саркофаг твари ничего с ним не сделали. Никто не пытался пока его открыть или как-то иначе воскресить ингара. А что если именно его фесса-атака нужна сейчас лучшему темному магу всех времен и народу? Птенцы выдвинулись к самому берегу. Старшая бестрепетно смотрела в лицо некроманту. «Мы нашли своего учителя!» – крикнула она. «И нас уже не остановить! Убирайся отсюда! Быстро! Один из нас готов уйти! И тогда здесь ничего не останется! Ничего не останется, само собой от вас! Мы последуем за нашим истинным наставником!» «Какая тебе забота обо мне, старшая?» – отозвался Фэс, следуя вечному правилу, что разговаривающий враг – уже половина врага. «Валяйте, делайте, что хотите. Если нашелся еще один дурачок, решивший покончить счеты с жизнью, мне нет до этого дела». «Тогда что же ты мешкаешь?» – голос старшей звенел, казалось, она вот-вот сорвется, то ли разрыдается, то ли истошно смертно взводит. «Нас горстка, а у тебя армия. Давай, прикажи им перейти реку. Что же ты медлишь, а? Она права, папа», – беззвучно согласилась рыся. «Подними меня», – приказал некромант. «Куда? Зачем?» – растерялась драконица. «В саму их середину, быстро, пока они не сообразили, что к чему». Рыся выразительно взглянула на Фесса, но протестовать не решилась. «И сделай это как можно быстрее». Миг спустя он невольно пожалел об этих словах. Драконий когти рванули его вверх так, что едва не разорвали туловище пополам. Воздух внезапно сгустился, ударил в лицо дубиной. Фест на мгновение ослеп, но когда глаза вновь обрели способность видеть, он уже стоял, с трудом выпрямляясь после стремительного броска, около невысокого темнокожего мальчугана, с наголо обритым черепом и смертельно испуганными глазами. Рядом лежал раскрытый трактат Солодорца, а чуть поодаль возвышался каменный гроб, рядом с ним отдыхали, умаявшись, похоже, тащившие двое преснопамятных монстров. Птенцы остолбенели. Понятно, они никогда не видели драконов и даже не догадывались, что такие создания вообще встречаются в Эвиале. Старшая недоуменно оглянулась, но Фесс безо всякого оружия костяшками пальцев вткнул готового уйти паренька пониже уха, и тот беззвучно мешком повалился на присыпанные песком плиты. Некромант подхватил трактат Саладорса, на страницах вспыхнули те самые руны, что призывали инквизицию. Рыся не в силах оставаться в стороне, ринулась к нему, и ее когти высекли струю искр, когда она почти камнем упала рядом с Фессом. «Начинайте!» Срываясь, завизжала старшая, бросаясь прямо к некроманту. Остальные птенцы опасливо сделали шаг другой, но ближе подойти не решились. «Вы знаете, что делаете?» – как мог спокойно, – вопросил Фесс, потрясая поднятым трактатом. «Вы оживите того, кто обратит ваши души в пепел, только ради собственного возвышения. Вы думаете, вас ждет трансформа? Как бы не так, вы умираете, и вы гаснете навсегда, как свеча, задутая ветром. Для вас там нету ничего, ни посмертия, ни блаженства, ни даже мук». «Саладорцу нужна была магия крови, ваши жертвоприношения. И он написал этот трактат. «Вы просто умираете, умираете последней смертью. И то у вас, что могло бы жить вечно, погибает тоже». Глаза Фесса обижали столпившихся вокруг него птенцов. И, от чуда нашли остолбеневший, разинувшего рот Фейруза. Мальчишка оказался жив. Впрочем, ничего удивительного, что после смерти Скавелла он, в конце концов, вновь прибился к старым приятелям. Куда же было ему еще идти? Эвенгар был великим магом, продолжал Фесс, видя, что его слушают. Старшая с разбегу врезалась было в толпу, но в раз остановилась, когда ей прямо в лицо оскалились драконьи клыки и дохнула жаром из распахнувшейся пасти, готовая извергнуть струю пламени. Наверное, величайшим темным магом среди тех, среди всех, кого-либо рожденных в Авиале, но, как многие и до, и после него, он оказался в ловушке властолюбия. Истинный темный маг не мечтает о вселенском троне. Его дорога в мраке, дорога одиночки глубинным тайнам материи, которые простые смертные не могут даже вообразить. Его слушали, на лице старшей отразилось отчаяние. Паури дисциплинированно ждали на своем берегу реки неподвижные, словно изваяния, так что невольно закрадывалась мысль, а живы ли они вообще. Рыся, ухмыляясь во всю свою жуткую драконью пасть, глядела прямо на старшую, выразительно постукивая хвостом по плитам. Монстры возле гроба Солодорца высокомерно игнорировали всю эту суету. Очевидно, птенцы не относились к тому, что в их понимании следовало защищать. В горле у старшей клокотало, глаза сделались совершенно безумными. Она попятилась, словно пытаясь осторожно отодвинуться от Рыси, скрыться за спинами других учеников, но жемчужная лапа Рыси прижала старшую к земле, внушительные когти, словно на кривые кинжалы, готовы были сомкнуться, пронзая грудь. Старшая замерла, дрожа с головы до ног. Остальные птенцы в растерянности переглядывались, однако никто не дрогнул и не обратился в бегство. «Я не хочу никого убивать», — сказал Фесс, обводя взглядом молодые лица. «Здесь есть те, кого я по мере сил наставлял в Эргре. Надеюсь, не совсем напрасно. Отойдите, дайте мне место. Мы покончим с этой угрозой. Если нет, повари буду здесь через мгновение». Вам не составит труда. Закончить ему не удалось. Рыся выпустила старшую, девушка бессильно осела на камни, молния метнулась куда-то за развалины и тотчас взмыло вверх, яростно хлопая крыльями. Вниз устремилась огненная струя, поури разом бросились через реку, встрепенулись оба чудовища, только что мирно, чуть ли не сонно сидевшие возле своей ноши. И некроманта обдало жарким и злым потоком невидимый ветер силы. Он хорошо помнил этот ветер. Давным-давно, под захваченным Орвестом, в руках девушки по имени Атлика, раскрывался трактат Саладорса Драконий огонь бессильно стекал по невидимому куполу, в середине которого стоял мальчишка лет 12, и губы его беззвучно шевелились. В тонких руках раскрытая книга Эвенгара. Буквы ярко светились. И несколько мгновений спустя над головами людей стало раскрываться небо. Иступляющая, выгоревшая голубизна сменялась непроглядной чернотой. Оттуда вниз тянулись острые, словно копья, воронки смерчей. Тогда в Орвесте они спускались на обреченный город, а сейчас стянулись все сюда. Стягивались в одну точку, словно наконечник громадного копья. Эфес мгновенно понял, куда это нацеливается. В каменный гроб солодорца. А поури уже были рядом, вокруг со всех сторон, равнодушно отпихивая с дороги растерявшихся птенцов, бросаясь к окруженным чудовищам. Первый ударила сама рыся, и оба монстра невольно прикрыли выпученные буркала от потока драконьего пламени. Шестерюкий великан подпрыгнул неожиданно высоко, едва не дотянувшись лопищей до драконьего крыла. Фэс оказался за пределами кипящего кольца карликов, с первобытной яростью набросившихся на двух своих противников. Некромант готов был поклясться, что видит на тупых мордах чудовищ злорадные ухмылки, словно они наконец-то дождались давно ожидаемого пира. Тела повари полетели во все стороны. Разорванные до половины, лишившиеся рук, ног, голов и всего сразу, карлики не щадили себя и не думали о собственных жизнях. Карабкаясь по плечам товарищей, они навалились со всех сторон, полностью закрыв и крылатого зверя, и шестирукого великана живым шевелящимся ковром, словно муравьи, облепившие гусеницу. Рыся круто перевернулась в небе, кинулась сама в самую гущу свалки. Ее огонь оказался бессилен, и драконица ударила плечом в плечо, словно уличный драчун. Шестирокий нелепо взмахнул своими конечностями, заваливаясь на бок, покрывала из разъяренных поури, мгновенно закрыла его целиком. Фесс со смертной тоской взглянул на небо. Черное копье саладорца приближалось, и единственное, что могли они сделать, это бежать как можно быстрее, в тщетной надежде прожить хоть на миг дольше. Он знал, что заклятий, способных остановить чародейство Эвенгара, просто не существует. Даже магия крови, наверное, оказалась бы тут бессильна. Но с другой стороны, поури гибли сейчас десятками, и как ни странны были они жизни, ими теряемые вполне годились ему, некроманту. Ифес попытался. Это все, что ему оставалось. Птенцы тем временем замерли в молитвенном экстазе, не сводя глаз с черного монстра, разворачивавшегося в небе.